Саске. Я сижу на полу в комнате Эйми перед каменной чашей, на дне которой лежит всего одна кость. Я по-прежнему не понимаю, как ты сможешь гадать по костям, если доведание определило тебя в домашние учителя. Я точно не знаю, что говорить ему, а что нет. В моей душе борются два противоречивых чувства. Одно это моя необъяснимая нежность к Брэму, почти неудержимая тяга к нему, из-за которой мне хочется рассказать ему всё. Но второе чувство не менее сильно, и я не могу ему не доверять. Последний парень, которого толкнул ко мне Лэтом, предал меня. А что если Брэм — это второй Деклан? Я сглатываю и выбираю компромисс. Во время доведывания одна из костей моей бабушки сломалась, и это сделало ситуацию сложной. Надеюсь, что теперь, когда у меня зажила голова, я смогу увидеть то, что видела моя мать, чтобы понять, что делать. «Но ты не обучена гаданию по костям», — говорит он, затем, помолчав, добавляет. «Или обучена». Я обучена в достаточной мере. Я колю палец швейной иглой и капаю на кость своей кровью. Бабуля, где бы ты сейчас ни была, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня всё получилось. Я высекаю огнивом искру и поджигаю кость, после чего закрываю глаза. Меня затягивает в видение. Передо мной десятки широких путей, разветвляющиеся на сотни более мелких, но некоторые тропы шире и ярче остальных. Я иду по ярко освещённому пути и вижу себя. На этом пути я нахожусь в гавани Ожидая корабль, который должен отвезти меня в замок слоновой кости, вместе со мной на борт поднимается Брем. Кости сопрягли нас друг с другом, но это не нравится ни мне, ни ему. Эта тропа ветвится на десятки тропинок, и я исследую их одну за другой. На большинстве из этих путей мы с Бремом мало-помалу находим общий язык, разрушаем разделяющую нас стену и влюбляемся друг в друга. Но на нескольких путях мы избегаем друг друга и оба отвергаем выбор костей. Я вижу, как учись на гадательницу по костям. Как поначалу у меня ничего не выходит, но в конце концов я добиваюсь успеха, принимаю мой магический дар. Но затем что-то происходит и резко останавливает меня. На некоторых путях имеются пробелы, промежутки времени, где я словно бы исчезаю. На каждом из этих путей я оказываюсь в каком-то маленьком домике в незнакомом мне городке. Я вижу, как погибаю. Меня убивают, хотя мой убийца везде остаётся незримым. на других путях. Я держу в руках письмо от моей матушки, в котором она предупреждает меня о том, что мне грозит опасность. Из его конверта выпадает кулон, в котором изображены три кольца, переплетённые друг с другом. Я надеваю его на шею, и мой путь исчезает. И это не пробел, а конец. Я смотрю, как погибаю опять и опять. Не сомневаюсь, что будущее, которое выбрала для меня моя мать во время первого доведования, подарило мне богатую и полноценную жизнь. Иначе она бы его не выбрала. Но, видимо, то, что затем раз за разом выбирала я сама, увело меня в сторону и привело к беде. Я торопливо возвращаюсь к началу, исследуя по каждому из путей, на которых я остаюсь в Медведе, на них нет пробелов. Но иных из них кости выбирают для меня по прише домашнего учителя, и я обретаю метку мастерства, совсем не похожую на ту, которая ныне украшает мою руку. На других я становлюсь ювелиром, пекарем, сапожником. На каждом из этих путей моя метка мастерства выглядит по-своему. И каждая обрывается едва начавшись. Я погибаю от руки человека, которого не вижу и не видела моя мать. Летом. Это он убивает меня в конце всех этих путей, всех, кроме одного. На одной узкой, тускло освещённой тропе моим суженым становится Деклан. И на ней моя жизнь развивается примерно так, как она развивалась на самом деле. На этом пути погибает моя мать, а я остаюсь жива. Когда она испускает свой последний вздох, передо мной оживает множество других путей и в начале каждого из них в тени меня поджидает летом, чтобы убить я пытаюсь последовать по этим путям, но все они слишком туманны, чтобы можно было что-либо разобрать, видимо, у меня недостаточно костей или недостаточно временной диапазон, чтобы пройти дальше. я выхожу из видения, задыхаясь и рыдая. матушка знала, что если она выберет этот путь, летом её убьёт. она погибла, чтобы я могла жить. на моё плечо ложится рука Саски, это и в порядке. И я забыла, что Брэм рядом. Звук его голоса будет во мне все нежные чувства, испытанные мною, когда я бродила по тем моим жизненным путям, которые включали в себя учёбу в замке Слоновой Кости. Встав с пола, я поворачиваюсь к нему и говорю с тревогой в голосе. «Тебе нужно вернуться в столицу. Рядом со мной тебе будет грозить опасность». Теперь понятно, почему Лэттом отправил Брэма ко мне. Брэм — это не новый деклан. Во всяком случае, не в том смысле, о котором я подумала вначале. Каким-то образом Лэтом сумел набрать достаточно усилителей для того, чтобы увидеть все мои пути. Я думаю о той радости, которую Лэм высказал, говоря о моей меткой мастерства перед тем, как убил мою мать. Ему было необходимо, чтобы я обрела её до того, как он убьёт и меня. Стало бы те он рассчитывал, что она появится у меня и в моей второй реальности. Но она появилась не в той, а в этой. И тонкая розовая линия, которая выступила на моём запястье, хотя я и не влюблялась, должно быть, это отголосок того, Что случилось на том моём пути, на котором я училась в замке Слоновой Кости? Хотя Лэтом полагал, что я влюблюсь в Деклана и обрету эту метку в Мидвуде. Он знал, что метки любви появятся у меня на обоих моих путях и рассчитывал убить меня и на одном, и на другом. Если он видел и остальные мои возможные пути, ему известно, что на них моим суженым стал бы Брэм. Поэтому он и отправил его ко мне в Мидвуд. Лэтом хочет, чтобы я и в этой реальности влюбилась в Брэма. потому что метки любви могут исчезать, как исчезает и сама любовь. То, что не пестуют и не лелеют, в конце концов сходит на нет. А без всех трёх меток мои кости станут для него бесполезны. Так что, сделав так, чтобы в этой реальности моя метка любви не исчезла, Лэтом получает больше времени для того, чтобы убить меня. Чем теснее Брэм будет привязан ко мне, тем больше станет грозящая ему опасность, а значит, мне нужно держаться от него подальше. Что случилось, спрашивает он. Что-то увидела. Лэтом хочет убить меня. Он завладела костями моей бабушки и костями матушки и будет преследовать меня, пока не убьёт. Я беру его за руку, и она кажется мне такой знакомой, такой родной. Спасибо, что приехал, но тебе нужно вернуться. Саскея, в чём дело? Я не оставлю тебя, если тебе грозит опасность. Мне так хочется прильнуть к нему, попросить его остаться и сражаться вместе со мной, сказать, что нас может связать великая любовь, что в другой нашей жизни так и было. Но мне пора повзрослеть, пора стать достойной дочерью моей матери. Я должна быть такой же бескорыстной, какой была она. Я отпускаю его руку. "Отойди", говорю я ему. "Пожалуйста". "Нет, Саске. Я хочу помочь тебе". На его лице написана такая искренность, такой пыл. Я знаю, что должна делать, но от мысли об этом мне становится тошно. Сделав глубокий вздох, я придаю своему тону как можно большую холодность. «Избегая меня, ты обеспечишь себе куда лучше путь. Возвращайся в замок слоновой кости и забудь обо мне». Он склоняет голову на бок и пристально смотрит мне в лицо. «Ты не гадала мне по костям. Так откуда тебе знать, что иной путь приведёт меня к такому будущему, которое будет лучше? Оно с таким же успехом может оказаться и хуже». Эти слова отдаются в моём мозгу. Что-то в этом же духе он уже говорил мне прежде. В другом месте. В другое время. Я готова поклясться, что так оно и было. «Брэм, прошу тебя». В горле у меня стоит ком. Мне хочется одновременно обнять его и оттолкнуть. Он этом хочет убить меня. Я не желаю втягивать в это ещё и тебя. Он убил твою мать, а затем отправил к тебе меня, чтобы я помог тебе пережить твоё горе. Пальцы Брэма обвивают мои. Думаю, теперь уже поздно. Мне следовало бы накричать на него, сказать нечто столь ужасное, чтобы ему вообще расхотелось говорить со мной. Найти способ так его обидеть, чтобы не поставить его жизнь под удар. но я чувствую себя такой опустошённой, что, кажется, могла бы уплыть по воле волн. И его рука — это единственное, что ещё держит меня. Я не могу заставить себя оттолкнуть его. «Когда-то мы дружили», — говорит он. «Помнишь?» «Да», — тихо отвечаю я, — «помню». «Тогда позволь мне помочь тебе ради твоей матушки». «И ради тебя». Мысль о том, что рядом со мною будет Брэм, что мне не придётся бороться в одиночку, согревает моё сердце. Может быть, мне достанет сил принять его дружбу, не влюбляясь в него. И метка любви всё же исчезнет, так что опасность не будет грозить ни ему, ни мне. А может быть, у судьбы иные планы. Проходит ещё одна неделя, и я наконец заставляю себя вернуться домой. Кто-то, наверное, по просьбе городского совета полностью вымыл и вычистил мой дом. Кровь отмыта из пола и со стен, битое стекло убрано. В воздухе стоит густой запах полировочного средства для древесины. Я перехожу из комнаты в комнату. И дом кажется мне пустой оболочкой. Его душой была матушка, и теперь он превратился просто в собрание вещей, находящихся в одном и том же месте. Я провожу рукой по каминной доске. Теперь я сирота. Чувствую, как осознание моего сиротства перекраивает меня, делает твёрже, жёстче. Но что же мне делать? Куда идти? Здравствуйте. Кто-нибудь есть дома? Порог моего дома переступает женщина с серебряными косами. оложенными в узел на затылке и жёлтой меткой на шее, имеющей форму полумесяца. Увидев меня, она улыбается. Дверь была открыта. Говорит она, протягивая мне руку. Должно быть, ты и есть Саске. Да, я пожимаю её руку. А вы кто? Меня зовут Нора. Я управляющая замком слоновой кости. Увидев непонимание, написанное на моём лице, она поясняет: "О, я руковожу всеми учениками, которые проходят обучение в столице. Рада с вами познакомиться". Ну мне так жаль. Дело любили все, кто её знал, но её сочувствие не находит отклика в моей душе, ибо всё во мне онемело. А вы её знали только по наслушки. Но многие наставники в замке Слоновой Кости очень хорошо отзывались о ней. Один из ваших наставников её и убил, говорю я. Запас моего терпения совсем обмилел и испаряется быстро, но разглатывает. Я знаю. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы отыскать л этому, и я уверена, что мы его найдём. Но я приехала не поэтому. А почему? Твоя матушка так и не сообщила Верховному совету результат твоего доветвания. Мне становится жарко. В самом деле? Нора качает головой. Уверена, что она просто забыла. Насколько мне известно, недавно скончалась и её мать. Да, моя бабушка. Вот этому било её. Она меняется в лице. Этого я не знала. Мне очень жаль, тихо говорит она и проводит рукой по своей блузке. Я слыхала, что недавно Делла потеряла и своего мужа. твоего отца. Столько несчастий, ой, столько проблем. При обычных обстоятельствах мы попросили бы другого гадателя или гадательницу по костям проверить полученные результаты и доложить о них совету, но, к сожалению, кости, использованные для твоего гадания, пропали. Я не знаю, где они. Конечно. Не могла бы ты сама рассказать мне, что показало гадание? Я знаю, что какое-то время ты работала домашним учителем, но не могу себе представить. А кости в самом деле определили тебя в домашние учителя? Я рада тому, что мои длинные рукава скрывают метку мастерства. Тебе не грозят неприятности, мягко говорит она. Мне просто нужно знать, чтобы сделать соответствующую запись. Я думаю о той жертве, которую ради меня принесла моя мать. Вспоминаю свирепое выражение на её лице, когда я сказала ей, что похоже, этот хочет меня убить. Я ему не позволю. И она не позволила. Матушка никогда ничего не делала просто так. Если она не сообщила в столицу результат моего доведывания, это было отнюдь не случайно. Может статься, имея несколько костей моей бабули, она смогла увидеть нынешний мой путь яснее и дальше, чем я, имея всего одну. Может статься. Именно этого она всегда и хотела. Передо мной словно разворачивается карта неизведанной земли. Не знаю, смело ли то, что я задумала, или глупо. У меня такое чувство, будто я стою на обрыве, не ведая, какова из себя виднеющаяся внизу вода: тихая и глубокая или мелкая и бурлива. Не ведая, что происходит, если я прыгну. Доплыву ли я до более счастливых берегов или разобьюсь о острые скалы? Саске, торопит меня нора. Ты была определена в домашнюю учителя? Нет, говорю я. Я была определена в гадательницы по костям. Быть может, это и ложь, но у меня такое чувство, словно это правда. Удивление появляется на её лице лишь на миг, как будто она была готова к такому ответу. Но почему ты не явилась в замок слоновой кости, чтобы начать учёбу? Мой отец только что умер, а перед ним умерла и моя бабушка. Я была не готова уехать из дома. Хм, понимаю, говорит она. Обычно мы бы не позволили ученице начать обучение так поздно. Но после окончания обряда сопряжения с магией мы не берём новых учеников. Но при сложившихся обстоятельствах, под обстоятельствами она разумеет то, что один из моих собственных наставников убил мою семью. Думаю, в данном случае было бы уместно сделать исключение. Хочешь поехать в замок Слоновой Кости и начать учиться гаданию по костям? Поначалу мне становится тревожно. Но затем мысль о том, чтобы отправиться в замок Слоновой Кости, начинает казаться мне заманчивой, полной света, словно жемчужина, извлечённая из моллюска. Если не считать теми, в Мидвуде меня ничего не держит. А летом работал именно в замке Слоновой Кости, и хотя теперь он покинул его, там вполне могли остаться какие-то подсказки. Мысленно я слышу его голос. Ты даже представить себе не можешь, какие чудесные вещи я уготовил. Кастели. Возможность отыскать ответы и получить шанс остановить его настолько заманчива, что перед таким искушением мне не устоять. А ведь есть ещё и Брем. Если мы будем действовать сообща, находясь в замке Слоновой Кости, он сможет продолжить свою учёбу. И чтобы помешать планам Лэтема, нам понадобятся все знания, которые мы только можем получить. Я делаю вздох и прыгаю с обрыва вниз. Да, говорю я. Очень хочу. Нора улыбается мягкой улыбкой. «Думаю, из тебя выйдет замечательная гадательница по костям, такая же, какой была твоя мать». Надеюсь, что она права. Я не могу представить себе лучшей судьбы.